Ежова завалили в лодку, погнали ее к катеру, где на изготове, разложив на табурете инструменты, пленника поджидал врач. А врач нужен был. Ежов, похоже, находился без сознания. Но вот он открыл глаза, перевесился головой через борт, глядя в течение, и закашлялся рипло, долго, мучая себя и мучая кашлем людей. Пчелинцев сидел, укрепив на поручне ладони одна поверх другой. Сверху руки свои он придавил подбородком. Марьяна даже не успела приблизиться к нему, как он почувствовал ее приближение, спросил тусклым, лишенным всякого выражения голосом. «Это ты, Марьяна?» Марьяна молча кивнула головой. Потом, разобравшись, что кивок ее пчелинцев не увидит, Откликнулась как можно более весело. «Я! Через десять минут, говорят, в Астраха не будем!» Присела рядом. Сощурив глаза от солнца, заглянула за борт. «Сергей, ты простишь меня?» Задала неожиданный вопрос. «А, впрочем...» Почему неожиданной? Им обоим почудилось в эту минуту, Что исчезли, Целиком растворившись в воздухе, Все звуки вокруг, И наступила тишина, Полная и страшная тишина одиночества, Очень похожая на ту, Что ощутил пчелинцев, когда в первый раз нашел себя? Именно нашел в черном залитом водою кубрике. Пчелинцев поморщился и собрался было произнести одно короткое слово да. Но остановился. У него родилось совершенно новое ощущение, очень схожее с застарелой обидой. Но это было не обида, нет. Было что-то совершенно неведомое ранее и не застарелое. Родилось это ощущение. Совсем недавно. Все это семечки сейчас, Марьяна. Прощу я тебя или не прощу? Мелочь все это. Мы с тобой жить по-старому уже не сможем, Марьяна. Никогда не вернется наше с тобою прошлое. И замолчал. Проговорил твердо, будто обрубая канаты, связывающие его корабль с берегом. Никогда. Марьяна закрутила часто-часто головой, не соглашаясь с Пчелинцевым. Ощутила тепло на щеках. Это покатились соленые слезы из глаз. В раз сделали лицо мокрым. Да ты что, Сергей? Испуганно прошептала, будто выдохнула она. Тяжело было пчелинцеву. Так же тяжко, опустошенно чувствовал себя и Марьяна. И ничего нельзя уже было с этим поделать. «Ничего».